Их боевые качества и политико-моральные состояния находились на очень низком уровне. Большинство солдат служили в армии за чашку риса и нет наигрышей. Китайский солдат получал в среднем 12 долларов в месяц. Ежедневно ему полагалось около 650 грамм риса. Однако за редким ослесением солдаты никогда не имели полной нормы материального удовольствия. Их либо обворовывали, либо трудности транспортировки, недостаток продовольствия в стране снижали рацион солдат. Солдаты сплошь и рядом были вынуждены переходить на самообеспечение. Например, нередко наблюдалась такая картина. Группа солдат, расположившись на рисовых полях, ловила мелкую рыбешку, змей и этим несколько скрашивала свой скудный стол. Низкое санитарное состояние. Систематическое недоедание вели к болезням и большой смертности. делали солдат слабосильными и инертными ко всему происходящему. В 102-й пехотной дивизии, например, 50% состава болели малярией. В одном из докладов на имя Чанкайши содержалось следующее признание. Войска плохо накормлены, плохо одеты, часто дислоцируются не в интересах стратегической необходимости, а с точки зрения возможности снабжения. Солдаты заняты перетаскиванием риса, работой на заводах в качестве чернорабочих, а не боевой подготовкой. К плохому материальному обеспечению солдат добавлялось грубое обращение с ними со стороны офицеров и младшего командирского состава. Были распространены телесные наказания имели место в случае грубого обращения с ранеными. Провинившихся солдат часто наказывали палками. Приходилось столько поражаться невзыскательности и терпению китайского солдата, столько переносившего невзгоды, плохое питание, обмундирование, изнурительные походы, а также грубые подчас бесчеловечное отношения со стороны офицеров. Материальное положение офицерства, особенно его младшего и среднего состава, было также чрезвычайно тяжелым. Офицеры ниже комбата материально не были обеспечены, плохо одевались, семьями не виделись годами, жили бедно или натяли шеи. В армии участились случаи проявления недовольства политикой гоменданов. В связи с этим производились аресты за предмогом чистки армии от нежелательных элементов. В гомендановской армии процветали коррупция и казнократство. Командиры полков и дивизий получали средства на содержание своих частей согласно штатному расписанию, которое резко отличалось от наличного состава людей в частях и подразделениях. Наживались даже на похоронах солдат. На захоронение умершего или убитого солдата отпускалась соответствующая сумма, например, на покупку гроба около 10 долларов. Командиры придумали такой порядок — хоронить умерших не сразу, а группами, когда наберется 10-15 покойников. Командир получал деньги на 10-15 гробов, но расходовал только на один. Этот гроб строился с откидным дном. В братскую могилу каждый труп подносили поодиночке. Открывали дно гроба, труп падал в могилу. Пустой гроб возвращался за следующим покойником — и только последний покойник вместе с гробом вверху укладывался в могилу. Таким образом командиры получали прибыль на гробах, попутно выколачивая содержание на мертвых, которые продолжали числиться живыми. У сложились далеко не идиллические отношения с генералами-милитаристами, которые формально включили свои войска в состав вооруженных сил Китая под общим руководством Чан Кайши, но отнюдь не спешили направить их на фронт для борьбы с японскими захватчиками. Например, такой командующий районом, как генерал Ян Фишань, физичный милитарист, лишь формально признавший власть центрального правительства, за всю войну не выполнил ни одного приказа Чан Кайши. Ян Фишань, командующий шантийскими войсками и губернатор, дубань провинции шанси вплоть до ее освобождения народно освободительной армии Китая.